Всё болело. Тело стало неописуемо другим, более лёгким, будто теперь оно вмещало намного меньше. Но это означало лишь возможность бежать к ней быстрее. Он пришёл в себя, не вполне понимая, где находится. Понимая только, что Рэд рядом нет. Он чувствовал её отсутствие, как чувствовал бы, что из тела пропала кость. Тени, ураган. Эммон видел ее между потоками тьмы, его девочку, ставшую божеством, свинцом из плюща и ветвистыми рогами. Она была прекрасна. Он был в ужасе. Тени не пропустили его внутрь. Он не знал, что делает рэд знал только, что она делает это без него. И каждый раз, как он мельком ее видел, Она все сильнее оседала и таяла. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Рядом был кто-то еще. Кто-то еще пытался пробиться сквозь стену теней. Длинные волосы, серебряные кольца на каждом пальце, почти такой же высокий, как эмон Но не успел он рассмотреть незнакомца, как тени отшвырнули его прочь, заставив... кубарем отлететь назад и рухнуть на землю бесформенной кучей. Едва упав, Эммон выбросил руку в сторону вихря в попытке призвать лесную магию и остановить ураган. Но ничего не вышло. Не просто ничего, как если бы магия не работала. Ничего? Как будто ее больше не было? нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет! Ураган застыл. Удар и тени рассеялись, оставляя на снегу лишь лунный свет. И два распростертых тела